Леонид Андреев. «Океан». читает Евгения Сафатова и Роман Ильин. Картина первая. На океан ложат цемглистые февральские сумерки. Недавно был снег, растаял, и тёплый воздух тяжёл влажен. В глубину материка неслышными толчками гонит его морской юго-западный ветер, и на смену приносит свой... Душисто-острое сочетание морской соли Безграничной дали Ничем не нарушаемого Свободного и таинственного простора В той стороне, где должно садиться солнце Происходит бесшумное разрушение Неведомого города Неведомой страны В огне и дыме рушатся здания Пышные дворцы с башнями Целые горы рассеиваются бесшумно И клонятся медленно Падают долго Но ни крика, ни стона Ни грохота падения не доносится на землю. Чудовищная игра теней совершается бесшумно, и безгласно приемлет ее, отражая слабо, к чему-то готовый чего-то ждущий великий простор океана. Тишина и в рыбацком поселке. Рыбаки ушли на ловлю, дети спят, и только беспокойные женщины, собравшись у домов, разговаривают тихо, медлят отойти ко сну, за которым всегда стоит неизвестность. Свет моря и небо позади домов. И дома, и темные крыши их, черные остры. И нет перспективы, и дальние, и близкие стоят рядом. Как бы входят один в другой, обнимаются крышами и стонами. Жвутся друг другу, охваченные тем же беспокойством вечные неизвестности. Тут же и маленькая церковь, боковая стена ее, сложенная грубо из гранитных необтесанных камней с глубоким затаившимся окном. Осторожный звук женских голосов, Смягченный беспокойством наступающей ночью. Сегодня можно спать спокойно. В море тихо, И прибой бьет, как часы На колокольне у старого Дана. Они придут с утренним приливом. Муж сказал, что они придут с утренним приливом. А может быть с вечерним? Лучше думать так, Чтобы не ждать напрасно. Но печь надо топить. Когда мужчин нет в доме, то не хочется зажигать огня. Я никогда не зажигаю огня, даже когда не сплю. Мне кажется, что огонь приносит бурю. Лучше притаиться и молчать. И слушать ветер... Нет, это страшно. А я люблю огонь. Я и спать хотела бы при огне, но муж не позволяет. Почему не идет старый дан? Уже пора вызванивать часы. Сегодня Дан будет играть в церкви. Он не терпит тишины, как сегодня. Когда море ревет, Дан прячется и молчит. Он боится моря. Но стоит волнам умолкнуть, Дан тихонько выползает и садится за свой орган. Женщины тихо смеются. Он упрекает море. Жалуется на него Богу. Он очень хорошо жалуется. Хочется плакать, когда он рассказывает Богу о погибших в море. Мариатт. Видела сегодня Дана Отчего ты молчишь, мария мария приемная дочь Аббата В доме которого живет и старый Дан, органист Задумавшись глубоко, Мариэт не слышит вопроса мария ты слышишь? Анна спрашивает тебя Видела ты сегодня Дана? Да, кажется Не помню Он в своей комнате Он не любит уходить из комнаты Когда отец уезжает на рыбную ловлю Данн любит городских священников. Он никак не может привыкнуть к тому, что священник ловит рыбу, как простой рыбак, и уходит в море с нашими мужьями. Он просто боится моря. Как хотите, но по моему мнению, у нас самый лучший в мире священник. Это правда, я его боюсь, но люблю, как отца. Прости меня, Бог, я гордилась бы и радовалась постоянно, Если бы была его приемной дочерью Слышишь, Мариэт? Женщина тихо и ласково смеется Ты слышишь, Мариэт? Мариэт отвечает Слышу Но разве вам не надоело смеяться Все над одним и тем же? Да, я его родная дочь Неужели это так смешно Что вы будете смеяться всю жизнь? Женщины смущенно оправдываются Но он сам смеется над этим а под любит пошутить Он так смешно говорит «Моя приемная дочь», а потом пьет кулаком и кричит «Родная, а не приемная!» Пусть хоть лопнет папа от злости, а она моя родная дочь! Мария, я никогда не знала моей матери, но ей было бы неприятно так смело. Я чувствую это. Причины замолкают равномерно и глухо, с правильностью большого маятника, ударящего о берега уходит прибой. Все еще падает на небе неведомый город, объятый огнем и дымом. И все не может упасть. И ожидает море. Мариэт поднимает опущенную голову. Ты что хочешь сказать, Мариэт? А тот не проходил? Спрашивает Мариэт тихо. Женщина пугливо говорит. Тише. Зачем вы говорите о нем? Я его боюсь. Нет, не проходил. Прошел. Я видела из окна, как он проходил. Да ошиблась. Это был кто-то другой. Кому здесь быть другому? И разве можно ошибиться, если хоть раз увидишь, как он шагает? Других таких шагов нет ни у кого. Так ходят морские офицеры, англичане. Нет, разве я не видала в городе морских офицеров? Они ступают твердо, но открыто. Им может поверить и девушка. Ой, смотри! Повезли осторожный смех Нет, не смейтесь Он идет и не смотрит под ноги Он ставит ногу так, будто сама земля должна бережно принять ее и поставить А если камень? У нас много камней При ветре он не сгибается и не прячет головы Ну да, ну да, он не прячет головы Правда ли, что он красив? Кто видел его близко? Горит. Я. Нет, нет, не говорите о нем. Я всю ночь не усну. С тех пор, как они поселились на горе, в проклятом замке, я не знаю покоя. Я умираю от страха. Ты да и вы также сознайтесь. Ну, не все. Зачем они пришли сюда? Их двое. Что им делать в нашей бедной стране, где только камни до да моря? Они пьют джин. Матрос каждое утро приходит за джином. Это просто пьяницы, которые не хотят, чтобы им мешали пить. Когда матрос проходит по улице, за ним остается такой запах, как будто пронесли открытую бутылку с ромом. Разве это дело пить джин? Я их боюсь. Где тот корабль, который привез их? Они явились с моря. Мари, я видела корабль. Женщины изумленно расспрашивают ее. «Ты! от чего же ты ничего не говорила нам? Расскажи, что ты знаешь!» мария молчит. Вдруг одна из женщин испугно вскрикивает. «Ай, смотрите! У них зажегся огонь! В замке огонь!» Налево, в полумиле от поселка, вспыхнул слабый огонь. Красный уголек в синеве сумели, педали. А там, на высокой скале обрывающийся к морю, стоит древний замок, жуткое наследие седой и таинственной старины. Давно разрушенный, давно мертвый, он сливается со скалою, продолжает и обманчиво заканчивает ее зубчатой ломаной линией своих бойниц, провалившихся крыш, полуосыпавшихся башен. Сейчас и скалы, и замок, одет дымчатый пеленой сумерек и дали воздушный, лишены тяжести и почти так же призрачный, как те чудовищные громады зданий, что громоздятся и распадаются бесшумно в высоком небе. Но те падают, а этот стоит. И в сплошной синеве его закраснелся живой огонь. На него так же страшно и жутко смотреть, как если бы в облаках зажгла огонь человеческая рука. Повернув головы, испуганно смотрят женщины. «Вы видите?» — говорит одна. «Это хуже, чем огонь на кладбище. Кому нужен свет среди гробов?» Марит Становится холодно к ночи И матрос бросил сучьев в камень Вот и все По крайней мере, я так думаю А я так думаю, что абат давно должен Пойти туда с крапилом Или с жандармами Если это не сам дьявол То, наверное, один из помощников его Нельзя спокойно жить с таким соседством Страшно за детей А за душу? Все пожилые женщины поднимаются молча и уходят. Встает и третья, старуха. Нужно спросить у аббата, не грех ли еще и смотреть на такой огонь. Уходит. Все больше дыму в небе и все меньше огня. И уж близок к своему темному концу неведомый город. Сильнее и крепче пахнет море. С земли идет ночь. Повернув головы, женщины смотрят вслед ушедший. И снова поворачиваются к огню. марет выступая за кого-то, говорит тихо. В огне не может быть плохого. Огонь в свечах, что пред Господом. Огонь и в аду перед сатаной! Сердит и шамкой вторая старуха и уходит. Теперь осталось четверо, и все молодые, все девушки. Я боюсь. Говорит одна, прижимаясь к подруге. Кончается на небе бесшумный холодный пожар. Разрушен город, разрушена неведомая страна. Уж нет ни стен, ни падающих башен. Груда синевато бледных исполинских тел безмолвно падает бездну океана и ночи. Трепетными очами взглянула на землю молоденькая звездочка. возле замка захотелось ей появиться из облаков, и от невидимого соседства темнее стал тяжелый замок, краснее сумрачный огонь в его окне. Прощай, Марет. Прощается девушка, та, что сидела одна и уходит. «Пойдем и мы, становится холодно. Говорят те две и встают. Прощай, Марет. Прощайте. От чего ты одна, Марет? От чего днём и ночью, и в будни, и в светлый праздник ты одна морет? Ты любишь думать о своем женихе? Да, люблю. Люблю думать о Филиппе. Девушка смеется А видеть его не хочешь Когда он уходит от моря Ты часами смотришь на море Возвращается он И тебя нет Куда ты прячешься? Я люблю думать о Филиппе Как слепой бродит он среди домов И все зовет Мариэт, марет Вы не видали Мариэт уходят смеясь и повторяю Прощай, марет Вы не видали, Мариэт? Мариэт! Девушка одна Смотрит на огонь замки Прислушивается к тихим и нерешительным шагам Из-за церкви справа Выходит старый дам Невысокий, сухой Кашляющий старик с бритым лицом От нерешительности ли Или от того, что слаб глазами Идет он неуверенно К земле прикасается осторожно И с некоторым страхом Ого! Ого! Это ты, Дан? Я! Море тихо, Дан. Ты будешь сегодня играть? Ого! Семь раз я ударю в колокол. Семь раз я ударю и отошлю Богу семь его святых часов. Берет веревку от колокола и отбивает часы. Семь звонких и долгих ударов. Ветер играет с ними, роняет на землю, но, не дав коснуться, подхватывает нежно, покачивает тихо и с легким писвистом он носит в глубину темнейшей земли. Ох, нет! Бормочет да Плохие часы, они падают на землю. Это не его святые часы, и он отдает их назад. Ой, идет буря! Господи, жалься над погибающими в море! Бормочет. Шли. Дан, сегодня я опять видела корабль Ты слышишь, Дан? Много кораблей уходит в море Но этот на черных парусах Он опять шел на солнце Много кораблей уходят в море Послушай, Марет Был один умный царь Ой, какой умный И переказал высечь море цепями Ого Я знаю, Дан Ты говорил. Ого, цепями Но он не догадался окрестить океан Зачем он не догадался, Мариэт Ах, Зачем он не догадался Теперь нет таких царей Что же тогда было бы, Дан? Ого Шепчет тихо Уже окрещены все реки и ручьи И даже многих стоячих болот коснулся крест Господень И только он остался. Скверная, соленая, глубокая лужа. «Зачем ты его бронишь? Он не любит этого!» — упрекает Марьет. «Ого! Пусть не любит! Я его не боюсь!» Он думает, что он тоже орган и музыка богу. «Это он! Скверная, свистящая, бешеная лужа! Соленый плевок сатаны! Тьфу! Тьфу! Тьфу!» Идет к входным дверям церкви, сердит и крякаю, Грозясь и словно торжествуя какую-то победу. Ого! Ого! Дан! Иди домой. Дан, чего ты не зажигаешь огня, когда играешь? Дан, я не люблю моего жениха. Ты слышишь, Дан? Дан неохотно поворачивает голову. Я уже давно слышу это, Марет. Скажи отцу. Где моя мать, Дан? Ого! Опять ты бесишься, Марьет! Ты слишком много смотришь на море, да? Вот я скажу, скажу отсюда Скрывается в церкви, откуда вскоре доносятся звуки органа Слабо в первых протяжных, тяжело задумчивых аккордах, они быстро крепнут. И страстной тоской своих человеческих напевов уже борются они с глухой и сумбрачной тоской неутомимого прибоя. Как чайки в гулю, рыскают звуки между высоких валов, и выше подняться не могут на крыльях отекченных. Держит их вечный и грозный океан плену своих диких и извечных чай. Но поднялись они, и уже глуше шумит опустившийся океан, еще выше, и уже бессильно колышется внизу тяжелая, почти безгласная громада. Звучат иные голоса в просторе светозарных далек. Одна тоска у дня, другая тоска у ночи, И вечным рабом вдруг кажется гордой Вечно летущийся черный океан. Прижавшись щекою к холодному камню стены, Слушает одинокая мария и примиряется с чем-то, Тоскую все тише. Но вот звучат по дороге твердые и упорные шаги, Скрижищет мелкий камень под крепкую стопою, И из-за церкви выходит он. Идёт он медленно и строго, как те, кто недаром шатается по земле и знает обу её конца. Шляпу держит в руках, думает о чём-то, глядя перед собой. На широких плечах круглая, крепкая голова с короткими волосами. Тёмный профиль сурок и повелительно надменен. И хотя одет человек в полувоенную одежду, но не подчиняет тело дисциплине одежды, Овладеет ею, как свободно. Складки ложатся покорно, не смеют иначе. Согнёт, где надо, спокойно, сильное тело. Приветствует его мария Добрый вечер. Он, уже отошедший далеко, останавливается и медленно поворачивает голову. Жидательно смотрит, точно жалея расстаться с безмолвием. «Это мне сказано, добрый вечер!» Спрашивает, наконец. «Да, это вам. Добрый вечер!» Он молча смотрит. «Ну, добрый вечер! Меня первый раз приветствует в этой стране, и я удивился, услыхав твой голос. Подойди ближе! от чего ты не спишь, когда все спят? Ты кто?» «Я дочь здешнего аббата!» Он засмеялся. «Разве у попов бывают дети?» Или в вашей стране особенные попы? Да, особенные. Теперь я вспоминаю. Хорро что-то рассказывал мне про здешнего папа Кто этот Хорро? Мой матрос. Ну, тот, что покупает у вас джин Он снова несколько неожиданно засмеялся и продолжал. Да, он рассказывал что-то. Это твой отец проклял папу и назвал свою церковь свободной. Да. И сам сочиняет молитвы, и сам с рыбаками ходит в море, и своими руками наказывает тех, кто его не слушается. Да, я его дочь. Меня зовут Мария. А как зовут вас? У меня много имен. Какое тебя назвать? То, которым вас крестили. А почему ты думаешь, что меня крестили? Тогда то, которым называла вас мать. «А почему ты думаешь, что у меня была мать? Я не знаю своей матери». «Я также не знаю своей матери». Мариетт говорит тихо. Оба молчат и дружелюбно рассматривают друг друга. «Так вот как!» Говорит он. «Ты тоже не знаешь матери. Ну что же, зови меня тогда хагард «Хаггард?» «Да». Тебе нравится имя. Я сам его придумал. Хагард. Жаль, что тебя уже назвали. Я бы придумал тебе хорошенькое имя. Вдруг он хмурится. Скажи, Мария, отчего ваша страна так печальна? Я хожу по вашим тропинкам, и только камешки скрежещут под ногой. А по сторонам стоят большие камни. Это по дороге к замку. У нас туда никто не ходит правда, что эти камни останавливают прохожих вопросом? Кто идет? Нет, они немые. Отчего твоя страна так печальна? Уже неделя, как я не вижу своей тени. Это невозможно. Я не вижу своей тени. Нет, наша страна очень весела и радостна. Сейчас еще зима, а вот придет весна, и с ней вернется солнце. Ты его увидишь, Хагр. И вы сидите и ждете спокойно, пока оно придет. Хорошие живые люди. Ах, если бы у меня был корабль! Что же тогда? Он хмуро смотрит и недоверчиво качает головой. Ты слишком любопытна, девочка. Тебя кто-нибудь подослал? Нет. Зачем же вам нужен корабль? Хаггард добродушно и насмешливо смеется. Она спрашивает, зачем человеку корабль? Хорошие живые люди не знают, зачем человеку корабль. И вдруг говорит серьезно. Если бы у меня был корабль, я погнался бы за солнцем. И сколько бы ни ставило оно своих золотых парусов, я нагнал бы его на моих черных и заставил бы нарисовать на палубе мою тень и стал бы на нее ногою. Вот так! Твердо приступнул он ногою. Мариет осторожно спрашивает. Вы сказали, на черных парусах? Это я так сказал Зачем ты все спрашиваешь? У меня нет корабля, ты знаешь Прощай Надевает шляпу, но не уходит марит молчит И он говорит совсем сердит Тебе может быть нравится и это Что играет ваш старый Дан Старый глупец Вы знаете как его зовут? Мне хор рассказал А мне не нравится Нет, нет Переведи сюда хорошую честную собаку Или зверя И она завоет. Ты скажешь, он не знает музыки. Нет, он знает, но он не выносит лжи. Вот музыка, слушай. Берет Морет за руку и грубо поворачивает ее лицом к океану. Слышишь, вот музыка. Твой Дан воровал море и ветер. Нет, он хуже, чем вор. Он обманщик. Его нужно бы повесить на рее твоего Дана. Прощай. Идет, но сделав два шага, оборачивается. «Прощай, я тебе сказал! Иди домой! Пусть этот дурак играет один! Ну иди!» Мариэт молчит, не двигаясь. Хагард смеется. «Ты не боишься ли, что я забыл твое имя?» «Нет, я запомнил. Тебя зовут Мариэт. Иди, Мариэт!» Она говорит тихо. «Я видела ваш Карам». Хагард быстро подходит и наклоняется к ней. Лицо его страшно. «Это неправда! Когда?» Вчера вечером. Это неправда. Куда он шел? На солнце. Вчера вечером я был пьян и спал. Но это неправда. Я ни разу не видел его. Ты испытываешь меня. Смотри! Мне сказать вам, если я еще раз увижу? Как же ты можешь сказать? Я приду к вам на гору. Как отнимательно смотрит на нее. Если только ты не лжешь. Какие люди в вашей стране? Живые или нет? Нет. В тех странах, какие я знаю, все люди лживые. Другие видели корабль? Не знаю. Я одна была на берегу. Теперь я вижу, что это не ваш корабль. Вы ему не рады. Хагард молчит, точно забыв о ее присутствии. У вас красивое платье. Вы молчите. Я к вам приду. Хагард молчит. Суров и дико сумрачен темный профиль. И глухим молчанием, безмолвием долгих часов, быть может дней, быть может всей жизни, исполнено каждое движение его сильного тела, каждая складка одежды. Ваш матрос не убьет меня? Вы молчите? У меня есть жених. Его зовут Филипп, но я его не люблю. Вы теперь как тот камень, который стоит по дороге к замку. Хагард молча поворачивается и идет. Я тоже помню, как вас зовут. Вас зовут Хаггард. Он уходит. Хаггард? Зовет Марит. Ну, уже скрывается он за домами. И только скрежет рассыпавшихся камешков, замирает в туманном воздухе. Снова играет отдыхавший Дан. Рассказывает Богу о погибших в море. Крепнет ночь. Уже не видно ни скалы, ни замка. И только огонь в окне краснеет ярче. О иных жизнях повествует глухобухающий, Устанный прибой.